В дверь неожиданно постучали. — Еда, господин профессор! — послышался женский голос. — Оставь под нос и проваливай! — рявкнул профессор овца. За дверью что-то с глухим стуком поставили на пол, послышались звуки удаляющихся шагов. Подруга открыла дверь, подняла с порога под нос, перенесла его через комнату и водрузила на профессорский стол. На подносе стояли тарелки, суп с гренками, салаты и фрикадельки для профессора овцы, а также пары чашек кофе для нас. А вы уже жрали? спросил профессор. Только что из-за стола, закивали мы в ответ. И что же вы жрали? Телятину в белом вине, ответил я. Жареные креветки, ответила подруга. — промычал профессор овца, отхлебнул супа и захрумкал гренками.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 — А, скажем, голова у вас никогда не болела? — За всю жизнь ни разу. Профессор овца набил рот фрикадельками, и его челюсти заработали с удвоенной энергией. Не проживав и половину, он с набитым ртом продолжал. — Вообще, на севере Китая и в Монголии вселение овцы в человека не такая уж редкость. Местные жители с незапамятных времен свято верят, что тот, в кого входит овца, получает особое небесное благословение. Еще в летписях эпохи Юаня упоминается звездоносный белый овен, вселявшийся в Чингисхана. — Ну что, интересно? — Интересно, — ответил я.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 Людей, которых бросила овца, называют обезовеченными, таких вот, как я, например, чав, чав, чав.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 так сказать, очередная жертва колониального синдрома. Профессор Овца умял три последние фрикадельки и принял Са за французские булочки. Судя по всему, аппетит у него был будь здоров.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 ногами то на земле не стоим вот и последнюю войну проиграли совсем совсем не случайно значит овца приехала с вами в японию спросил я возвращая разговор к главной теме ну да кивнул профессор овца я вернулся с судном из пусана и овца приехала вместе со мной и какую же цель преследовала овца не знаю произнес профессор сквозь зубы. «Скотина мне этого не объяснила». «Но, несомненно, цель у нее была и огромных масштабов. Что-что, это я понял отчетливо. Какой-то глобальный план по преобразованию человека и человечества». силами одной единственной овцы?» Профессор проглотил последний кусочек булки, и похлопал себя ладонью по губам стряхивая приставшие крошки. — а чего тут удивляться вспомни о чингисхане вообще то да сказал я но почему для этого она выбрала именно японию именно наше время скорее всего ничего она не выбирала я просто ее разбудил Сотни лет она спала в своей пещере, и надо же было именно такому безмозглому идиоту, как я, ввалиться и разбудить ее. Ну, уж ни в чем не виноваты. Виноват, сказал профессор Овца. Виноват. Надо было быстрее соображать, что происходит. Пойми, я вовремя, что получил право на выстрел. Уж я б знал, куда целиться, но я, недоумок, потерял слишком много времени, соображая, что к чему. А когда сообразил, было поздно, овца не дождалась и сбежала. Он замолчал, закрыл глаза под бровями, сосульками и потер пальцами веки. Казалось, тяжесть сорока двух лет давила на каждую клеточку его тела. И вот однажды утром я просыпаюсь... Овцы и след простыл. Вот когда я испытал на собственной шкуре, что значит быть обезовеченным, самый настоящий ад. Овца уходит, оставляя в голове человека голую идею. Однако выразить эту идею без самой овцы нет никакой возможности. В этом и состоит весь ужас обезовеченности.